В тот же день, к вечеру. Дети молча и с аппетитом съели суп. Он был горячий и очень вкусный. Фати умял супом два куска поджаренного хлеба. Как видно, ему еще больше, чем Бетти, хотелось есть. Да их слуха откуда-то издалека донёсся лай. Фати прислушался и нахмурился. «По-моему, сегодня», — сказал он. «Мама уж могла бы пустить ко мне Бастера. Мне было бы только полезно поиграть с ним». «Но вчера ты сам не хотел его впускать к себе». Заметила Бетти, доедая остатки супа. — Ты говорил, что его лай тебя с ума сведет. — Я в самом деле говорил такое, — удивился Фати. И подумать только, что мне могло прийти в голову, что лай Бастера способен свести меня с ума. По-моему, у него очень мелодичный лай. Не слишком заливистый и не слишком ворчливый. Именно такой лай и подобает настоящему скотчтерьеру. Бетти, пожалуйста, спроси, маму. Нельзя ли мне пустить его к себе днем? Если ты попросишь, она, может быть, позволит. Хорошо, я спрошу, сказала Бетти, вставая, чтобы забрать поднос. «Но я уверена, что она не разрешит ему прыгать к тебе на постель, Фати. Ты в самом деле хочешь сейчас цыпленка? Я уже совсем сыта». «Да, и побольше подливки», — заявил Фати, — «и еще поджаренного хлеба». «Съев суп, я...» Согрелся и стал чувствовать себя уютнее, но и только. «Ты уверена, Бетси, что сама донесешь поднос? Или может помочь тебе?» «Ха-ха-ха! <смех> Дурачок!» <смех> Весело ответила Бетси и вышла из комнаты с подносом в руках. Миссис Тротовел удивилась, услыхав, что Фати и в самом деле просит цыпленка. Она положила по куску на тарелки для него и для Бетси. «Пудинг у нас сегодня рисовый с яблоками. Фати сказал, что хочет две порции, но я уверена, что он и одну есть не станет. Ну вот, всё готово. Справишься, Бетси?» Бетси вошла в спальню с подносом и и поставила его возле постели Фати. Он с довольным видом посмотрел на тарелки. «Пожалуй, я приступлю к делу, пока у меня аппетит не пропал», сказал он и начал уплетать за обещики. Да, сомнений быть не могло. Фати выздоравливает. Больной человек не был бы в состоянии так есть. Он немножко сбавил темп, только когда почти прикончил порцию цыпленка с гарниром. «А пудинг какой?» — спросил он. «Рисовый с яблоками», — ответила Бетси. Фати скорчил гримасу. «Фу! Да разве можно предлагать такое человеку, прикованному к постели?» Рисовый пудинг достаточно надоедает, когда ты на ногах. Я не буду его есть. Уж не хочешь ли ты сказать, что будь это пудинг с патокой, ты бы съел две громадных порции? Лукаво спросила Бетти. Илгунишка же ты, Фати. «Ты вообще не в состоянии ничего больше есть!» «Признаться, я тоже. Я сейчас отнесу поднос вниз». «Не забудь спросить маму, можно ли Бастеру подняться ко мне сегодня днем!» Крикнул ей вдогонку Фати. Бетя отнесла поднос». Сообщила в осторожных выражениях, что у больного не хватило аппетита на рисовый пудинг с яблоками, и спросила насчет Бастера. «Ну что ж», — сказала миссис Троттевил, подумав, — «пожалуй, я бы ничего не имела против, если бы могла быть уверена, что Фредерик будет вести себя спокойно, и Бастер не растормошит его, носясь по всей комнате». «Да, чуть не забыла, Бетси. Твоя мама сказала, что ты можешь и чай у нас попить, если захочешь. Она говорит, что Пипа сегодня днем кто-то собирался навестить, а тебе будет полезно переменить обстановку и побыть немного с Фредериком. Ну как, ты бы хотела остаться?» «Ах, конечно же!» — обрадовалась Бетси. «Но разве Фати днём не отдыхает?» «Мне, например, приходилось спать после обеда, когда у меня был грипп». «Да, он обязательно должен отдохнуть», — согласилась миссис Троттевилл. «Но тебе ни к чему оставаться у него, пока он будет спать. Ты можешь спуститься сюда и почитать» а когда он проснётся, опять пойдёшь к нему. Он может постучать по полу или позвонить в колокольчик после того, как поспит немного. И если ему и тогда захочется видеть Бастера, ты захватишь его с собой». «Прекрасно!» — воскликнула Бетси. «Я только на минуточку зайду в кухню и скажу Бастеру пару слов». Он, наверное, очень по всем нам соскучился. Бастер приветствовал ее с неистовой радостью. Он вертелся вокруг нее на своих коротеньких ножках, катался по полу, высоко подпрыгивал и вообще вел себя, как полугодовалый щенок. При этом он непрерывно лаял. Так что две служанки, пившие в кухне чай, вынуждены были поставить свои чашки на стол и зажать пальцами уши. он сегодня днем пойдет наверх к своему хозяину пояснила бетси ты слышишь бастер пойдешь к хозяину Бастер понял ее в том смысле, что он пойдет в сию же минуту кинувшись к закрытой двери. Он начал лаять, как сумасшедший. Бетси рассмеялась. «Ха-ха-ха! Я приду за тобой чуть попозже, Бастер. Примерно через час». Ей удалось проскользнуть в дверь, прежде чем Бастер успел проделать то же самое. Она оставила его сердито лающим. «Как?» Бетси пошла к его любимому хозяину, не взяв его с собой. И это после всех ее обещаний. Гаф, гаф, гав! Бетси поднялась наверх, чтобы сообщить Фати радостные новости. Если хочешь, я подожду внизу, пока ты отдыхаешь, сказала она. «Ты можешь поспать, а когда проснёшься, постучи в пол вот этой палкой, и я приду с Бастером. Я остаюсь и буду у вас пить чай, так что у нас будет достаточно времени поговорить и поиграть в какую-нибудь игру». «Хорошо», — сказал Фати, очень довольный. Его клонило в сон. И он улегся поудобнее в постели. «Но ты не уходи, Бетти. Посмотри, вон там стоит очень удобное кресло. Ты можешь взять любую из моих книжек о Шерлоке Холмсе, если ты хочешь. Их там на столе целая груда». «Твоя мама велела мне спуститься вниз и почитать там», — сказала Бетти. «Уж лучше я пойду». «Нет, не уходи!» — попросил Фати. «Я не хочу, чтобы меня бросали одного. Останься со мной, Бетси!» «Не глупи! Ха -ха -ха. Тебе совершенно все равно, один ты или нет. Через минуту-другую ты уже будешь спать!» Засмеялась Бетси. «Бетси!» Неожиданно произнёс Фати таким тоном, что девочка удивлённо повернула к нему голову. — Бэтси, ты просто должна со мной остаться. — Из-за голосов. Девочка открыла рот от удивления. — Голоса? — Что Фатти имеет в виду? «Каких голосов?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Фати прежним таинственным тоном. «Иногда, по-моему, я слышу утку, иногда курицу». А один раз как-то... Заскурила собака. Бетти изумилась. — Как? Здесь? В твоей спальне? — Недоверчиво спросила она. — Фати, у тебя, наверное, была очень высокая температура, если тебе померещилось, что ты слышишь голоса. «А я тебе говорю, что в этой комнате раздаются голоса, когда я остаюсь один», — сказал Фати. Он лежал, опираясь на локоть, и вид у него был очень серьёзный. Кроме того, я слышу голос какого-то дурашливого старика который все время выпрашивает сигарету. «Бетси, ну, пожалуйста, останься со мной. Если ты услышишь голоса, мы могли бы вместе попробовать выяснить, откуда они берутся. Останься. Сядь вон в то кресло». «Только маме ни слова, договорились». «Она решит, что у меня опять температура или что-нибудь в этом роде». «Хорошо, я останусь», — сказала Бетти озадаченным и недоверчивым тоном. «Но я думаю, что ты все это сочиняешь, Фати, чтобы заставить меня остаться с тобой». «Нехорошо, Бетси. В моей комнате раздавались какие-то голоса. Я в этом также твердо уверен, как в том, что лежу здесь, на этой кровати», — возразил Фати. «А если ты сама их услышишь, ты мне поверишь?» «Видишь? Вон ту утку на каминной полке». Фарфоровую. Ну, так вот, я слышал, как она крякала. А собаку вон на той картине видишь? Она лает и скулит. «Знаешь что, Фати, ложись», — сказала Бетси, толкая его. «Тебе это снится? А может, ты?» — Попросту дурачишься. — Я сяду в то кресло и буду читать Шерлока Холмса. — Не говори больше ни слова, а то сюда придет твоя мама. Фати улегся. Бетси села в кресло, недоумевая, с чего это Фати так много говорил про какие-то голоса. Она решила, что у него наверняка была настолько высокая температура, что он не вполне ясно соображал, и ему чудились голоса, которых на самом деле не было. Она открыла книгу и зевнула. Бетси заснула. Заснул и Фати. В комнате царила полная тишина которую изредка нарушал лишь треск головешек в камине, где полыхал жаркий огонь. Бастер дремал в кухне, держа один глаз открытым на случай появления большой кошки. Кошке приходилось соблюдать дистанцию. Стоило ей переступить незримую границу одной лапой как Бастер кидался на нее. Часы на каминной полке тикали, отсчитывая минуты. Половина третьего. Три. Шел дождь, за окном было темно. Если бы Бетси не спала, она бы все равно не смогла читать так как было слишком темно. Половина четвертого. Фати и Бетси не двигались. Огонь в камине начал угасать. Неожиданно Бетси что-то разбудила. Она выпрямилась в кресле, не сразу сообразив, где находится. «Ах, ну, конечно же!» Она сидит в большом кресле в спальне Фати. Огонь в камине еле тлеет. Фати, наверное, еще спит. Он не зажег настольную лампу, и в комнате стало совсем темно. Кря-кря-кря! От неожиданности Бетси чуть не подскочила. Не веря своим глазам, Она посмотрела на большую фарфоровую утку на каминной полке. Не оттуда ли доносилось кряканье? Сердце у нее учащенно забилось. Может, это и есть один из голосов Фати? Она пристально глядела на утку, и ей показалось, что та... Двигается. Кря-кря-кря! Вот, опять. Босовитое кряканье, напоминающее крик селезни на пруду. Бетти не верила собственным ушам. кот куда тах тах тах тах тах тах тах тах Бетти не в силах была даже привстать с кресла. Теперь... Курица кудахчет. Курица в спальне. Что это такое? Из чего это вдруг? А сейчас тихонько заскулила собака. Девочка поглядела на собаку, изображенную на картине но в темноте почти ничего не было видно. Собака снова заскулила, а потом тихонько тявкнула. Затем из угла, где стоял плотяной шкаф, послышался дребезжащий старческий голос. «Сигарету будь!» Те так добры, сэр. Всего лишь одну сигарету. Бог ты мой! воскликнула перепуганная Бетти. Фати, Фати, проснись! В комнате слышны твои голоса. Внезапно раздался щелчок. Это Фати включил лампу у своей постели. Он сел и посмотрел на Бетси. Ты тоже их услыхала? Спросил он. Погоди-ка, старик опять начинает свою песню. Он указал пальцем в сторону шкафа. Бетти сразу же устремила туда свой взгляд. Сигарету. Будьте так добры, сэр. Всего лишь одну сигарету. Мне это не нравится, заявила Бетти и подбежала к постели. Я боюсь, Фати. Что это? Кыря, кря-тря. Откуда так-так-тах-так-тах-тах? Фати. Фати, что это такое? Рыдая, спросила Бетти, закрывая руками лицо и заткнув уши. Фати, уйдем поскорее из этой комнаты. Мне страшно. Ах, Бетти, не плачь. Я совсем не хотел заставить тебя плакать. Сказал Фати и обнял одной рукой испуганную девчушку. Я думал, ты сразу же догадаешься, что это такое? Какая же ты глупышка, Бетси, не понять, в чем тут дело. Что понять? Спросила Бетти удивленно. Она посмотрела на улыбающуюся физиономию Фати. «Фати, неужели это опять какой-нибудь твой трюк? Что это такое?» «Тут есть небольшой секрет, Бетси», — сказал Фати и, приблизив губы к самому ее уху, проговорил. «Я практикуюсь, чтобы стать чревовещателем». Только и всего. Ты в самом деле не догадалась?